На протяжении первых двух лет работы со мной пациентка постоянно пыталась восстановить контакт с прежним терапевтом, часто убеждая меня в необходимости нашей встречи втроем. Она злилась на меня всякий раз, когда мои действия шли вразрез с ее действиями. Снова и снова возобновлялось переживание горя, сопровождающееся соматическими, эмоциональными, когнитивными и поведенческими реакциями, в том числе суицидальным поведением, и в конце концов имела место попытка обойти дистрессовой реакции. Пациентка предприняла новые усилия для возобновления контакта с прежним терапевтом. Хотя нам известно, что долгосрочное сдерживание переживания горя оказывает пагубное воздействие, не совсем понятно, почему полезно выражение эмоций, связанных с утратой и травмой. Дело может быть в том, что влияние раздражителей, ассоциирующихся с эмоциональной болью, приводит к угасанию или привыканию, в то время как постоянное избегание и недостаточное воздействие этих раздражителей мешает данному процессу. Существует доказательства того, что если индивид говорит или пишет о травматических или стрессовых событиях, особенно если речь идет об эмоциях, возникающих вследствие этих событий, это приводит к ослаблению новых реакций, связанных с негативными событиями, улучшения физического здоровья и росту чувства собственного благополучия.